какого размера коробочки, что в ней должно находиться, сколько дырочек и на каком они расстоянии друг от друга. «Владимир, может, ты хочешь, чтобы именно я их и прикрутила к каждой машине?» Впервые я увидел, что она обладает чувством юмора и захохотал, представив, как Анастасия прикручивает к машинам свои коробочки. Она тоже засмеялась. Обрадовавшись моей веселости, закружилась на поляне. Идея действительно была проста. Остальное — дело техники. Уже сам, без Анастасии, я представил, как это все может быть. Указы глав администраций, контроль ГАИ, смена фильтров на заправочных станциях, сдача старых, контрольные талоны и так далее. «Подожди!» Обратился я снова кружившийся, словно в танце Анастасии. «В коробочках-то этих что должно находиться?» «В коробочках?» «В коробочках?» «Ты сам немножко подумай». «Совсем просто это», — ответила она, не останавливаясь. «А деньги с чего появятся?» — снова задал ей вопрос. Она остановилась. «Ну как же с чего?» «Ты просил, чтобы идея была самой-самой рациональной». Вот я и придумала такую самую. По всему миру ее будут использовать в больших городах и платить России за эту идею так, что на бесплатные семена хватит, и тебе будут платить. Только получать ты сможешь свое при определенных условиях». Я тогда не обратил внимания на ее слова насчет определенных условий, стал уточнять другое. «Так значит, патентовать надо? Кто же платить будет добровольно?» почему это не будут будут я процент сейчас назначу от произведенных этих коробочек россии два процента тебе ноль одна сотая да что толку от твоего назначения в чем то ты сильна, а уж в бизнесе полный профан никто не будет платить добровольно даже по заключенным договорам не всегда платят если бы ты только знала какое количество у нас не Арбитражные суды перегружены. Знаешь, что такое арбитражный суд? Предполагаю. Но в этом случае будут исправно платить. Тот, кто откажется, разорится. Процветать только честные будут. С чего это они разорятся? Ты что ли рэкетом займешься? Ну вот еще придумал, надо же. Они сами, вернее, обстоятельства так сложатся вокруг обманщиков, что они разорятся». И тут меня осенила мысль, если учесть то, что Анастасия не может врать, и, как она сама говорила, природные механизмы не позволяют ей ошибаться, значит, она, прежде чем сделать такие заявления, должна была обработать в мозгу небывалый объем информации, сделать колоссальные арифметические расчеты, При этом учесть массу каких-то психологических факторов людей, которые будут причастны к ее проекту. На нашем языке она не только решила труднейшую задачу по очистке воздуха, но и составила, проанализировала бизнес-план, и все это примерно за полтора часа. Я решил уточнить некоторые детали и спросил ее, «Скажи, Анастасия, ты делала в уме какие-то расчеты?» называя процент очищения воздуха, количество денег, которые должны поступать от производства твоих коробочек, установленных на машины, замену фильтров и так далее. Расчеты делались и подробнейшие, и не только с помощью мозга. Стоп! Молчи! Дай мне высказать свою мысль. Скажи-ка, ты могла бы посоревноваться с каким-нибудь самым-самым совершенным компьютером? Ну, скажем, японским или американским? но мне это не интересно это же примитивно и как то унизительно соревноваться с компьютером это все равно что но ну как тебе объяснить на примере понятным это все равно что соперничать с протезом руки или ноги да и то не с полным протезом а счастью его у компьютера отсутствует главное это главное чувство Я стал доказывать обратное, рассказав, как у нас люди, считающиеся очень умными, уважаемые в обществе, играют с компьютером в шахматы. Но когда ни этот, ни другие доводы ее не убедили, стал просить это сделать для меня и для других людей в качестве доказательства возможностей человеческого мозга. Она согласилась, и тогда я уточнил. Так значит, я могу официально заявить о твоей готовности посоревноваться в решении задач с японским суперкомпьютером? Почему с японским? Потому что они считаются лучшими в мире. Вот как? Лучше уже со всеми сразу, чтобы ты потом не просил меня заниматься еще раз этим неинтересным делом. Прекрасно, — обрадовался я. Давай со всеми. Надо только задачу сформулировать. Хорошо согласилась Анастасия, но для начала, чтобы время не тратить на формулировку, пусть они и решат ту задачу, которую ты передо мной ставил, подтвердят или опровергнут мое решение. Если опровергнут, то свое предложат. Жизнь, люди нас и рассудят. Прекрасно, Анастасия, молодец. Это конструктивно. А сколько ты считаешь нужно времени дать для решения этой задачи? Думаю, как тебе, полтора часа для них очень много будет. Давай три месяца. Пусть будет три. Судьями предлагаю сделать всех желающих. Когда их будет много, тогда никто из корысти не повлияет на их оценку. Пусть так. Но мне бы хотелось еще поговорить с тобой о воспитании детей. Анастасия считала воспитание детей главным и всегда говорила об этом с удовольствием. Моя затея соревноваться с компьютерами не вызвала в ней особого интереса. Однако я все же радовался, заручившись ее согласием, и теперь хочу призвать фирмы, выпускающие современные компьютеры, вступить в соревнования по решению вышеизложенной задачи. О Анастасии я решил уточнить. А какой же приз назначить победителю? «Мне ничего не надо», — ответила она. Почему ты о себе? Абсолютно убеждена в своей победе? Конечно, я же человек. Ну, хорошо. Что ты все же можешь предложить фирме, занявшей первое место после тебя? Но я подскажу им, как усовершенствовать их примитивный компьютер. Договорились.